Я так и не поняла, зачем ему понадобилась эта встреча. Получалось, что лишь для того, чтобы вытащить из меня остальную информацию. Большую ее часть я уже разболтала в приливе чувств. На этот раз про любовные признания колокольцев как-то подзабыл. Что-то мучило меня. Какая-то оформившаяся мысль. Мне казалось, что в нашем разговоре с Евгением я упустила что-то очень важное. Я медленно брела, размышляя и сопоставляя факты. Машинально достала зеркальце и губную помаду. И тут мое внимание привлёк мужчина в футболке и в шортах. Он старательно делал вид, что идет по своим делам. Только меня обмануть не так уж просто. Еще слабо надеясь, что я ошибаюсь, я села на первую попавшуюся лавочку. Он скрылся за углом дома. Итак, что мы имеем? Очень даже много имеем. И, похоже, о боже, только не это. Но ведь с утра наружки не было. Я в этом просто уверена. А появилась она лишь тогда, когда мне почти все стало известно. И я об этом сказала. «Нет, этого не может быть». Хотя кости так не считают.